Глава вторая. старта Стоявший рядом с Арчанкой здоровенный орк в темном костюме двойки уставился на меня недобро, но я демонстративно отвел глаза. «Ты бы поосторожнее», — озабоченно шепнула мне на ухо Фанвизина. «Орки задиристые, а дуэли с ними никто не любит. Уж больно нестандартные у нелядей колоды». «У них тоже колоды есть?» От удивления я чуть не потерял челюсть. а почему нет? Хмыкнула она. «Не у всех, конечно, но древних родов хватает и у эльфов, и у орков, и у гномов. Даже, говорят, у гоблинов есть». Хм. О гоблинах в МГС информации было очень мало. Вроде выглядели они так, как их и представляли на моей родной земле. Этакий классический образ лопоухого коротышки с уродливым лицом и не менее уродливым характером. Насколько я понял, с того, что прочитал, гоблины хоронились либо в дремучих лесах, коих в этом мире незнающим промышленного бума хватало, либо высоко в горах, стараясь не контактировать с людьми. «Вон, например, тех орков, с которыми ты так мило переглядывался, вроде зовут Дернийскими», — тем временем продолжила Фанвизина. «Они, насколько мне известно, держат север Москвы». «Держат?» «Ага. Рэкет, вымогательство, грабежи», — пояснила она. «Мне папа рассказывал». «Я только головой покачал, решив не продолжать эту дискуссию дальше». Надо будет пошарить по этому поводу в МГС. Кстати, на фоне всего этого блистающего аристократического бамонда мы с Игорем выглядели достаточно скромно и были, можно сказать, незаметными, что, в принципе, меня совершенно устраивало. А вот наши девушки, те явно притягивали к себе внимание. По крайней мере, мужских взглядов им доставалось прилично. Пришла пора отправляться в зал. Сам он ничем не отличался от привычных мне концертных залов. Ряды мягких кресел, расходящиеся от сцены полукругом вверх, а перед ней пятачок вроде стоячего портера, который, как я понял, на сегодняшнем представлении использоваться не будет. Но и закрытая кулисами, кажется, достаточно большая сцена. Если верить Марии, вмещал этот зал тысяч пять зрителей, и, надо сказать, он быстро заполнился. Наши же места оказались практически на самом верху. Местные аристократы, к слову, хорошенько постарались, чтобы сцена проглядывалась с любой точки. Свет погас, и началось представление. Занавес разъехался в стороны, открывая зрителям одиноко стоящую в центре сцены худенькую и маленькую девочку-подростка. Легкая платьица, распущенные волосы. да Как же обманчив внешний вид. Но самое главное, что я реально ощутил магическую мощь, клубящуюся над этой самой магичкой. Чуть погодя, она заговорила голосом, который никак не соответствовал ее внешности. Голосом опытной, много повидавшей женщины. «Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Феодора, и вы наверняка знаете, что сегодня ожидает вас всех. Или догадываетесь. А кто все же не знает, если таковые есть?» Она широко улыбнулась. «Я объясню. Сегодня вы погрузитесь в свои самые заветные мечты — и переживёте незабываемые ощущения. Всё то, о чём вы мечтали, считая, что это никогда не произойдёт, всё сбудется. У каждого человека или не человека есть свои тайны, и они останутся при вас. Я всего лишь запущу механизм, а как он будет действовать, зависит только от вас. И даже если вы не знали о своих потаённых желаниях, вы непременно о них узнаете. И самое главное — Она сделала паузу. «Только позитивный настрой. Моя задача, чтобы вы получили удовольствие и пришли ко мне на представление во второй раз». Немного помолчав, она внимательно оглядела притихших зрителей. «Вы готовы?» «Да!» — взревел <связывал> зал, и я, посмотрев вокруг себя, вдруг понял, что орал не один. Даже девчонки вместе с Игорем подключились к этому ору. «Точно готовы?» тем временем нагнетала атмосферу иллюзионистка. да а Ор стал еще громче. «Интересно, коллективное помешательство?» Я ехидно покосился на своих спутников, что не отрывали горящих глаз от сцены. «Хорошо!» — выкрикнула стоящая на сцене девушка и, закрыв глаза, развела руки в стороны. В следующий миг я увидел, как над головой Феодоры сформировался клубящийся темно-зеленый комочек. Девушка закрыла глаза и, И сгусток начал расти, постепенно становясь все больше и больше. Мгновение, и он выпустил в зал множество тонких, извивающихся нитей, сотканных из зеленого дыма. Одна из этих нитей коснулась меня, и я почувствовал, как глаза мои затягивает пеленой. Миг, и они закрываются. Вспышка радуги, чем-то напоминавшей мне какую-то навязчивую земную рекламу по поводу взрыва вкуса, нахваливающую то ли жвачку, то ли конфеты, И я вдруг очутился на невероятно красивом, покрытом изумрудной травой поле. А потом меня накрыло. Нет, честно признаюсь, никогда в своей жизни я не испытывал ничего подобного. Это было неимоверно круто. На какое-то время я стал абсолютно счастливым человеком. Забылись все проблемы. И мое попадание, и возможность прибытия в Рочестон Черногряжского, и Инквизиция. Вообще все. Покой и удовлетворение. Именно этими двумя словами я бы охарактеризовал своё нынешнее состояние. Мысли вяло ворочились, но я искренне радовался тому, что пришёл на представление. Феодора оказалась действительно сильна, хоть по виду и не скажешь. Увы, всем этим действом я наслаждался недолго. Вдруг что-то изменилось, и меня охватило какое-то неприятное предчувствие. Стоп, кто-то ведь говорил, что такого быть не может вроде я должен испытывать только позитивные эмоции. Тем не менее, кто-то из нас сильно заблуждался. Мир вокруг подернулся зыбкой дымкой. Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно почувствовал затаившееся в нем все самое ужасное, чудовищное и злое, что только есть на свете. И эта незримая сила готова была поразить меня насмерть, Кружась и колыхаясь в этом черном мареве, смутные признаки грозно возвещали неизбежное появление какого-то ужасающего существа. От одной мысли о нем у меня разрывалось сердце, а душа холодела от ужаса. В голове шумело так, что мозг, казалось, не выдержит и разлетится вдребезги Я попытался крикнуть, но с ужасом осознал, что не могу этого сделать, а уши мои слышат лишь хриплое карканье, идущее откуда-то издалека. И это кошмарное карканье и есть мой собственный голос. Кошмар продолжался несколько минут, показавшихся мне настоящей вечностью. Не знаю, сколько прошло времени, но тут я внезапно осознал себя совсем в другом месте. Никакой зеленой травы, кругом болотистая равнина, унылая и безлюдная. Над головой серопепельное небо, затянутое тяжелыми тучами. Вокруг разбросаны какие-то причудливые каменные надгробия, изображающие то ли зверей, то ли людей. Сейчас их щедро покрывал зеленый мох. Вот она, печать затхлой древности. Осталось только добавить влажный воздух, пропахший болотной тиной. Совсем не понял, где я, но ощущения были явно тревожными. Того ужаса, который я испытывал при появлении черного облака, сейчас не возникло, но страх. Противное липкое чувство страха, по-прежнему оставалась со мной. Как и мелкая дрожь. «Здравствуй, человек из другого мира», прокатился по равнине чей-то хриплый шепот, который, казалось, звучал со всех сторон, и от которого по моему позвоночнику пробежал неприятный холодок. Тем не менее, я попытался взять себя в руки и постарался избавиться от паники, что не давало мне нормально воспринимать реальность. Вроде получилось. «И вам не хворать!» ответил я, и голос мой вроде не дрожал. «Где я? Вы кто?» «Это сейчас не важно». «А что важно? Вообще, какого, собственно говоря, хрена я здесь очутился?» «Не знаю почему, но я вдруг почувствовал, что начинаю приходить в норму. Возвращать себе, так сказать, уверенность. Как много вопросов». Мне показалось, что в шепоте проскользнули удивленные нотки. «Но раз ты желаешь...» «Меня зовут Астарта». «Твою-то мать!» Я вновь чуть не поддался за шевелившейся во мне панике, но подавил ее в зародыше. «Астарта!» «Это что, именно та штуковина, которой молятся все здешние сектанты? Но почему? И зачем?» Последние слова я произнес вслух и услышал хриплый смешок. «Сеанс этой вашей Феодоры позволил мне связаться с тобой, человек из другого мира». Твоя астральная аура отличается от здешних магических потоков. К тому же она смешалась с тёмными способностями прошлого Павла, но ну, а Феодора, сама того не желая, выступила проводником. Жалкие людишки не в силах заметить твои особенности. То есть, если бы не это, вы не смогли бы затащить меня сюда? Да. Если бы не это, ты всё ещё витал бы в своих мечтах. Ну вот и хорошо бы... Я совсем не против туда вернуться. В меня вдруг ударил порыв холодного воздуха, от которого я едва удержался на ногах. «Не перечи, не груби, богиня!» На этот раз голос прозвучал слегка раздраженно. «Ты попал в один из промежуточных миров нити. Слушай меня внимательно, человек. Мне не досуг возиться с тобой. Мое время тоже ограничено. Ты знаешь, что твой враг уже в Ты знаешь?» что Викентий Черногряжский явился. Нет, тут же вырвалось у меня. Словам Астарта я от чего то сразу поверил. но вот и приехали. Я думал, времени у меня больше. И что теперь делать? Рвать когти? Может, в Америку податься? В том бардаке, который там творится, можно легко затеряться. Я читал. А где он сейчас? Поинтересовался я и вновь получил хриплый смешок. Этого я сказать не могу. Я лишь почувствовала искажение реальностей в нити и вычислила, кто именно переместился в Рочестон и откуда. А вот куда и в кого — не знаю, но обязательно выясню. Пока же мне не хватает сил. Именно за этим я с тобой и связалась. У меня к тебе есть предложение, человек из другого мира». «Обязательно было пугать меня до смерти?» — возмутился я. «Пригласили бы как полагается». «Обязательно!» — строго отрезал шепот. «Прими это как определенное испытание. Ты должен помочь мне с материализацией». «Чего?» — снова не сдержался я. «Что значит с материализацией? Может, уже появитесь и поговорим по-нормальному, а то как-то странно разговаривать вот так». «А ты смелый человек из другого мира. Что ж...» В воздухе передо мной соткался призрачный женский силуэт. Кхм. Я бы назвал появившуюся передо мной обнаженную девушку ослепительной красавицей. Идеальная фигура, красивая грудь и длинные ноги, что растут от ушей. А если прибавить огненно-рыжие волосы и красные, горящие каким-то инфернальным светом глаза... Впрочем, глаза портили это вполне себе милое личико, как и отливающая красным кожа и длинные рога на голове. В общем, несмотря на всю эту обнаженную красоту, Астарта меня совершенно не возбуждала. Скорее наоборот. «Нравится?» Глаза богини полыхнули багровым. Шепот исчез, и это было произнесено вполне обычным, только немного шипящим женским голосом. «Я ослеплен вашей красотой?» «Ну а что? Доброе слово и богине приятно. Тем более душой совсем не покривил». «Не врешь», — прищурилась Астарта. «Точнее, врешь, но не совсем. И не боишься. Это радует. Не то, что мои так называемые последователи. Секта-астарты. Ничего нормально сделать не могут, а как связаться с ними попытаешься, так сразу в обморок падают. Тьфу». Она посмотрела на меня, словно ожидая какого-то ответа, но я молча пожал плечами. «Итак, как я уже говорила, у нас очень мало времени. Сеанс скоро кончится, нам и так с ним сильно повезло». Ты случайно оказался в нужном месте в нужное время, а я тебя услышала. И сейчас ты находишься в астральной проекции одного из миров Нити. Он имеет самое удобное расположение, но к делу. Так, Павел, ты помогаешь мне, я помогаю тебе. А можно подробнее, — попросил я. Вот точно чую какой-то подвох в этом предложении. В любой книге жанра фэнтези ясно сказано, что богам верить нельзя. Твой враг в рочестане. «Ты же знаешь, чего он хочет?» — приподняла бровь она. «Судя по всему, и вы это знаете», — проворчал я. «Знаю», — кивнула Астарта. «Пришлось пожертвовать частичкой божественности и проверить нити судьбы. Я видела прошлое, и сейчас знаю о тебе все. Ты на удивление везучий, смертный Павел. Но твой враг не успокоится. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — тяжело вздохнул я. «Тебе такой противник не по силам» задумчиво произнесла собеседница. «Нет, случись это в другое время и в другом месте, он бы вполне мог стать темным богом, но сейчас это уже неважно Тем не менее, Викентий — серьезный противник даже для меня. Только пока мы не знаем, в какое именно тело он переместился. В любом случае, ему нужно время, чтобы слиться с ним и развить силы до уровня, на котором можно провести ритуал переселения». «И сколько времени ему понадобится?» — уточнил я. «Никто точно не скажет», — пожала плечами богиня. «Это не месяц и ни два, хотя мы, повторюсь, совершенно не знаем, в кого он попал». «Ладно, что-то я разговорилась. Сначала нужно решить главный вопрос». Астарта посмотрела на меня строго. «Моё предложение следующее. Я помогаю тебе нейтрализовать Викентия Черногряжского, а ты проводишь ритуал моего вызова. В Рочестане». «И как вы его нейтрализуете?» «Вопрос, наверное, глупый, но не задать я его не мог. Вы ведь даже не знаете, где он и в чьем теле». «Это уже мои проблемы», — отмахнулась Астарта. «Я его вычислю и уничтожу. В этом мире тяжело затеряться». Кхм. я прочистил горло. «Допустим, все у нас получится. Мы устраняем Викентия и проведем ритуал. Но... нельзя ли подробнее о самом ритуале? А что о нем?» Мне показалось, будто голос ее стал немного раздраженным. «Он слишком сложен, да и сейчас нет времени, чтобы объяснять. Повторюсь, ты сейчас слишком слаб, но я подумаю, как развить твои силы. В любом случае, когда придет время, ты все узнаешь. К тому же я окончательно разочаровалась в своих последователях, которые только и могут что открывать хаотические прорывы. Но с ритуалом они тебе помогут. Уже в самом конце. Сейчас тебе лучше не пересекаться с ними» инквизиция в устах богини это слово прозвучало как ругательство лучше не привлекать внимание этих стервятников а зачем вам материализовываться в рочестоне спросил я и честно говоря немного пожалел Астарта поморщилась и взглянула на меня недобро ты слишком наглый для смертного процедила она вот это точно не твое дело к тому же тебе надо думать о том как бы спастись от своего врага а не задавать глупые вопросы «Ладно, ладно», — поспешил успокоить ее я. «Но с чего вы решили, что я вообще согласен?» «То есть?» Два багровых глаза уставились на меня с неподдельным изумлением. «Ты что, не согласен?» «Мне надо подумать», — коротко сообщил я. «Ну, принимать такое предложение сразу — безумие. Опять же, что-то мне в нем не нравилось. Не знаю, правда, что, но считайте это моей интуицией». «Хм». Теперь богиня смотрела на меня как-то оценивающе. Что ж, разумно. Слишком разумно для смертного, у которого нет ни единого шанса, чтобы победить своего врага. Я пришлю тебе амулет. Это будет наше с тобой средство связи. Вызвать меня просто. Достаточно влить немного своей энергии и представить меня. Она лукаво улыбнулась. Надеюсь, это не вызовет у тебя проблем. И амулет сразу активируется. И я отвечу. Однако, Павел, имей в виду, «Откат от подобной активации может быть весьма серьезным. Вызывай меня только тогда, когда тебе реально это необходимо. В течение недели жду твой положительный ответ, и лучше убедись, чтобы вокруг тебя никого не было. Видишь ли на мое имя, благодаря идиотам из моей секты, многие реагируют крайне отрицательно. Если ответа не будет, то...» Она прищурилась. «Я тебе не завидую». «Викентий рано или поздно до тебя доберется, и это, поверь, не угроза, а констатация факта». «И еще». Силуэт старты начал таять. «Будь осторожнее. Сейчас ты притягиваешь из миров нити темных тварей, и с ростом твоей силы притяжение будет все сильнее и сильнее. Не удивляйся, если рядом с тобой внезапно произойдет прорыв. Главное, чтобы в этот момент рядом не было инквизиторов». Вот это здорово блин, ко всем моим проблемам еще это и не хватало. С другой стороны вдруг улыбнулась богиня в таких боях ты развиваешься Бой это развитие. Запомни павел, призрачная фигура богини стала прозрачной И я жду твой положительный ответ. В следующее мгновение мир вокруг меня задрожал и растаял. Я вновь очутился на зеленой поляне, только теперь от безмятежного настроения не осталось и следа. А еще через мгновение пришлось очнуться. Непонимающий огляделся по сторонам и понял, что сижу в том самом зале, откуда и совершил эту астральную прогулку. На лицах моих спутников, что тоже проснулись, застыло выражение настоящего блаженства.